Вторая. Короче говоря, нет никаких технических препятствий, чтобы принципиально решить вопрос о сокращении потребления топлива в разы. Причём именно в той области человеческой деятельности, которая пожирает нефти больше всего, автомобильной. А не делается это только потому, что нефть всё ещё относительно дёшево. Её цена растёт, но плавно, и люди пока терпят, как терпит постепенный нагрев воды лягушка, сидящая в кастрюле, которую поставили на медленный огонь. Она не замечает опасного рубежа перегрева и умирает. Хотя могла бы выскочить, если бы включила соображалку. Но если люди ведут себя как лягушки в кастрюле, может быть, стоит им помочь, предоставив взамен нефти иные источники энергии. Конечно, электричество не заменит жидкое топливо. В этом паршив совершенно прав. Провода к машине не протянешь. Но если бы свободные электроэнергии у нас была, это могло бы позволить ослабить остроту проблемы. Например, сдвинув сухопутные грузы и пассажиропотоки в сторону электротранспорта. Но свободной электроэнергии как раз и не будет, поскольку исчезновение нефти убьёт часть тепловых станций, которые работают на мазуте. Дефицит придётся восполнять строительством новых электростанций. Каких? Первое, что приходит в голову это термояд. Эх, раньше все знали, что такое термояд. А теперь чувствую напоминать придется, народ слегка французился. Собственно говоря, один термоядерный реактор у нас уже есть. И именно он обеспечивает эволюцию и жизнь на нашей планете. Солнце. В звезде идут реакции слияния легких ядер, водорода и гелия, с образованием более тяжелых элементов. К этому процессу в качестве бесплатного бонуса прилагается куча энергии. Насколько велика эта куча, можете судить сами. Земле достаётся всего 1, 10 миллионные процента излучаемой солнцем энергии. Этого хватает на поддержание биосферы и нас в ней. Каждый час на нашу планету выпадает 174,5 триллионов киловатт-часов энергии. Примерно 2% от этого потока преобразуется в энергию движения крупных масс воздуха ветра, ураганы. И в 100 раз меньше, чем на ветер, тратится на рост всей земной биомассы, включая нас с вами. Если всё так отлично получается у природного термоядерного реактора, то неплохо было бы зажечь у нас на Земле маленькое рукотворное солнышко, чтобы получать безну энергии прямо на месте и направлять её куда надо. Тем более, что идею термоядерного реактора впервые предложил ещё там, аж в 1938 году. Приставка термо в названии этих реакций говорит о том, что они идут при температурах в миллионы градусов. Поскольку ни один материал соприкосновения с такой горячей субстанцией не выдержит, плазму нужно удерживать в подвешенном состоянии магнитным полем. В своем учебнике «Основы теории электричества» там дал принципиальную картинку, как именно можно удержать миллионоградусную плазму в клетке магнитного поля. Овладение термоядерной энергией нам обещали так долго, что вера в эти обещания давно пропала. А ведь это была самая громкая мечта человечества на рубеже 50-х и 60-х покорить Термояд. Громче, чем полёт на Марс. Обрести источник энергетического изобилия на все времена, не зависеть от нефти, угля, не перекрывать реки плотинами ДнепроГЭСов, затапливая угодья города и сёла. В самом деле, почему бы и нет? Атомную бомбу сделали, а вскоре после неё появились атомные электростанции. водородную, то есть термоядерную бомбу тоже сделали. Значит, скоро должны появиться термоядерные станции. Однако это скоро так затянулось, что в 80-х годах широкая публика, смотря старый чёрно-белый фильм 9 дней одного года, ностальгически улыбалась наивности предков. Герои фильма, отважные физики, обещали вот-вот подарить согражданам термоядерный энергетический квандайк. Наверное, зрителями эти обещания воспринимались так же, как обещание скорого построения коммунизма при пустых прилавках. И мало кто знает, что именно тогда, в середине 80-х, в мире началась термоядерная эра, тихо, скромно и незаметно. И началась она с того, что один из главных мировых специалистов в области плазмы, академик Евгений Велихов, соблазнил президента СССР Горбачёва. Это была любовь шестидесятников. Позже Велихов признается. «Для меня близок мир 60-х годов, мир прекрасных фантазий и потрясающих обещаний, мир девяти дней одного года, мир студенческих революций, солнечных романтиков и удивительных ожиданий». Горбачевская перестройка тоже выросла оттуда, из этого мира. В общем, в 1985 году постаревший шестидесятник Велихов предложил постаревшему шестидесятнику Горбачеву Обсудить с президентом Франции Миттераном следующую идею: а не построить ли нам первую термоядерную станцию всем вместе. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Старый шестидесятник Миттеран, ещё помнивший светлую термоядерную сказку своей молодости, загорелся идеей и в свою очередь поговорил об этом со стариком Рейганом. Этот тоже возбудился. Он был пятидесятником, но шестидесятые помнил очень хорошо. И уже через год в Женеве было принято решение о совместном проектировании ИТЭР международного термоядерного экспериментального реактора. Скинулись по бабкам. Так началась термоядерная эра с инициативы одного человека, который подтолкнул другого человека, а тот сыграл на чувствах третьего, и понеслось. А почему раньше это не неслось? Где был все эти долгие десятилетия поезд термоядерного прогресса? В каких тупиках он стоял? В теоретических. Да, действительно, впервые принципиальную схему термоядерного реактора нарисовал на клочке бумажки там ещё до войны, когда страна ударными темпами строила социализм, читай концентрационные лагеря. То есть с принципиальными идеями сложностей не было. Идея-то как раз была прозрачна и понятна. Были проблемы с физикой. В те самые 60-е годы эксперименты показали, что магнитная система удержания плазмы нелинейна и потому не описывается простыми уравнениями. То есть она живёт какой-то своей сложной жизнью. Пришлось создавать новую науку физику плазмы. В 70-е годы весь мир пошёл по пути строительства экспериментальных токамаков. Только тогда люди поняли, что именно эта конструкция вакуумная камера в виде бублика, в которой создаются мощные магнитные поля, удерживающие плазму на весу Наиболее вероятный путь к управляемому синтезу ядер. Первый крупный токамак был построен в России. С опозданием на неделю запустили свой токамак и США. Потом подключились Япония, Европа, Южная Корея, Китай, Индия, Иран. Это была гонка, видимая только физикам. Исследование нелинейного поведения плазмы заняли четверть века и стоили миру больше 30 миллиардов долларов. К началу 80-х все научные вопросы были наконец решены, оставались чисто инженерные. Именно в этот момент Велехов и пришёл к Горбачёву. Теперь ему было что сказать капитану тонущего судна. Слушать Велехова мне всегда интересно, потому что глядя на этого человека, понимаешь, именно такие люди, как он, Ларин, Шкловский, Хойл, Эратосфен и концентрируют в себе всё лучшее, что есть в нашей цивилизации. На все утрясение потребовалось ещё 2 года, потому что сопротивление было большое, рассказывает Велихов. В Америке отчаянно сопротивлялись правые, связанные с Пентагоном. Они полагали, что не надо тратить деньги на термояд, а надо тратить их на вооружение. СССР тогда ещё был для США противником номер 1. Поэтому сотрудничество в области высоких технологий вызывало настороженность в Пентагоновских кругах. Но после потепления отношений в 1988 году Были наконец подписаны все необходимые документы и началась работа. Работа над проектом продолжалась ровно 10 лет, до 98 -го года. Центр, интегрирующий весь проект, находился в Сан-Диего. Внутренней частью токамака занимались в Германии, внешней частью реактора в Японии. Конструкторский центр был в Петербурге, а управляющий совет ИТЭР в Москве. И стоил проект странам-участницам 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов на чертежи? Нет, конечно. Все основные и наиболее критические элементы проекта были выполнены в железе. Многие элементы начинали делаться в одной стране, доделывались в другой, собирались в третьей. Слишком уж сложную вещь человечество затеяло построить ловушку для солнца. По проекту вакуумные камеры реактора в виде огромного лежащего бублика имеют высоту 14 м, почти с пятиэтажный дом. А точность её изготовления доли миллиметра. Для обкатки технологии был выполнен один элемент камеры, кусочек этого бублика. Его делали все страны, в том числе и Россия, несмотря на своё нищенское тогда положение. А окончательные испытания проводились в Японии. Японцы построили сложнейшую систему роботов, которые будут ползать внутри реактора и менять элементы обшивки, потому что человеку там работать нельзя из-за радиоактивности. Задача робота обрезать элемент обшивки, снять его, вынести наружу, взять новый элемент, внести, поставить на место и приварить трубопроводы. Кому же ещё делать таких умных роботов, как не японцам? Чтобы слушатель в полной мере мог представить себе всю степень сложности проекта, приведу ещё пару фактов. Электропроводники, которые создают в реакторе магнитные поля для удержания плазмы, должны быть в состоянии сверхпроводимости. А для этого их нужно охлаждать до космических температур. Дорого, конечно, но без этого никак не обойтись. При обычных температурах потери электроэнергии на создание сверхмощного магнитного поля будут так велики, что обессмыслят всю затею с реактором. Он по большей части будет работать сам на себя. Львиная доля энергии начнёт уходить на поддержании огромных токов для создания магнитного поля, удерживающего плазму. Поэтому возле реактора придётся строить особый охлаждающий завод. для поддержания температуры проводников на уровне минус 270 градусов Цельсия. При этом внутри самого реактора температура плазмы будет плюс 100 миллионов градусов по Цельсию. Красиво. Кроме того, есть предположение. И Велихов высказал его совершенно спокойно, без тени сомнений, точно так же легко, как он оперирует десятилетиями в будущем и миллиардами долларов в настоящем. О том, что топливо для термоядерных реакторов возможно будут добывать на Луне. Дело в том, что в результате постоянного космического облучения в лунном грунте образуется много гелия-3. Так что придётся строить на Луне обогатительные фабрики и налаживать постоянный транспорт. Скорее всего, фабрики эти будут полностью автоматическими, чтобы по минимуму держать на Луневах тавеков. Лунные программы не менее затратны, чем термоядерные, новое освоение Луны может помочь вот что. Всегда, когда нечто новое только-только начинает производиться, оно стоит очень дорого. И только потом, по мере налаживания массового производства, продукт резко дешевеет. Когда-то сотовые телефоны стоили чуть ли не по штуке баксов, и позволить их себе могли только отдельные бизнесмены. Но по мере массовизации стоимость аппаратов и связи упала настолько, что нынче телефон носит даже дети и нищие. Когда-то атомная энергия была крайне дорога, а потом ее стоимость упала до вполне конкурентных величин. Возможно ли массовизация Луны? Как часто должны быть рейсы залонным топливом? Сколько вообще нам нужно этого обогащённого гелия-3? Немного. Поскольку, в отличие от обычных станций, термоядерные почти не тратят вещество для производства энергии. Давайте сравним. Подсчитано, что за полвека работы одна тепловая станция, произведя 550 миллиардов кВт-часов электроэнергии, сжигает 240 миллионов тонн каменного угля. 3.8 млн вагонов. или 120 миллионов тонн мазута, 1 миллион и 900 тысяч цисцерн. При этом сгорает 500 миллионов тонн атмосферного кислорода, а в окружающую среду выбрасывается около 600 миллионов тонн окислов углерода, 13 миллионов тонн окислов серы, 6 миллионов тонн окислов азота, 125 миллионов тонн золы. Но самое парадоксальное состоит в том, что радиоактивные заражения местности при этом выше, Чем если бы на месте этой тепловой станции стояла станция атомная. Дело в том, что в органическом топливе содержатся мизерные примеси радиоактивных элементов. Их очень-очень мало. Но за полвека работы ТЭС выбрасывает в атмосферу паллония, тория и радия на общую сумму в 826 кюри. Все эти циклопические мегасоставы с топливом термоядерной станции не нужны. И выбросов она не даёт никаких. Термоядерные электростанции обходятся считанными килограммами топлива, производя из них столько энергии, что её хватит на год целому городу. То есть всего несколько тонн топлива обеспечат все построенные на земле термоядерные электростанции. Шикарно. Но несколько тонн гелия-3 это всего пара тройка рейсов в Луну в год. Не густо. Но прелесть в том, что освоение Луны потянет за собой не только горнообогатительные, но и другую. не менее, а даже более мощную индустрию туризм. И вот эта индустрия как раз освоит Луну быстро, потому что на Луну придёт его величества потребитель, о важности и ненасытности которого мы говорили с Паршевым. Хилтоны и прочие отели самых знаменитых отельных цепочек мира вырастут на Луне как грибы, вместе с казино, барами, вытрезвителями, полями для лунного гольфа и полигонами для лунных сафари. Кто же откажется попрыгать в высоту на 6 метров в условиях пониженной силы тяжести? Я бы сам непременно слетал на Луну попрыгать. Уж раз-то в жизни можно себе позволить. Нужно будет только утрясти юридические вопросы с собственностью на Землю, точнее на Луну, поскольку сейчас планета считается общей. Хотя уже сегодня некие ушлые люди, найдя в земных международных нормах лазейки, объявили огромные куски лунной территории своей собственностью, И бойко распродают участки гражданам разных стран через интернет с предоставлением самых настоящих сертификатов о собственности. Сертификаты присылают по почте. Сейчас это почти шутка, но количество луновладельцев неудержимо растёт. Среди них появляется всё больше известных людей. И в будущем правительства могут, да не могут, они непременно столкнутся с организацией, представляющей частные интересы владельцев лунных участков, которая, оказывается, ещё в конце XX века застолбили за собой права на эти территории. И коли уж вы поставили на моём участке обогатительную фабрику или отель, будьте любезны поделиться. В общем, с этой луной, как говорится, начать и кончить. Но луна не обязательный, а только желательный элемент термоядерной программы. В принципе, нам вполне хватит для термоядерной электростанции существующего на земле топлива дейтерия и трития. Дейтерий и тритий это изотопы водорода. Дейтерий продукт дорогой. Но добывается из дешёвого, из обычной воды путём её обогащения и выделения тяжёлой воды. А воды на Земле целые океаны. Третий у нас тоже немало. Он побочный продукт, по сути, отходы обычной атомной энергетики. Вот, блин, как мы продвинулись всего за каких-то полвека после Хиросимы. Уже про атомную энергетику говорим обычные. В будущем же тритий термоядерные электростанции будет производить сама для себя, облучая нейтронами, которые получаются в результате реакции литий. В результате из лития получится нужный нам тритий. Ну, а лития на земле полно. Это совершенно не дефицит. Слушайте, воскликнет добрый слушатель. Но если для термоядерной электростанции полно топлива на земле, зачем нам тогда луна, которую забьют эти пьяные туристы, закидают бутылками и пакетами? Эй, не скажите. Термоядерной реакции с участием лунного гелия-3 имеет свои колоссальные преимущества. Если у нас реагируют дейтерий и тритий, то, во-первых, выделяется уже упомянутое нейтронное излучение, полезное для излучения трития, но не очень полезное для здоровья. А во-вторых, выделяемое при реакции тепло, нам нужно будет потом преобразовать в электричество с помощью примитивных паровых котлов и турбин. как это делается на обычных атомных и тепловых станциях. Век пары, черт возьми, 18-й век. А вот термоядерные реакции с участием гелия-3 вместо нейтронов выдают вполне пристойные протоны. А протоны, как мы знаем, электрически заряженные частицы. А что нам нужно от электростанции? Поток электрически заряженных частиц. То есть в этом варианте электрический ток мы сможем получать непосредственно, без паровозов. Ведь чем плохи все эти паровые котлы и прочие гродирни? Тем, что 2/3 вырабатываемой реактором тепловой энергии они выкидывают в атмосферу. Неэкономично. Лишние звенья в цепи преобразования энергии, ничего не попишешь. Так что пускай закидывают Луну пакетами и окурками. Однако мы слегка отвлеклись от непростой истории земного термояда. Короче, в 1998 году проект первого в мире термоядерного реактора был готов. Но увы, уже тогда стало ясно, что Соединённые Штаты больше не намерены вкладывать деньги в Термояд по политическим соображениям. Там пришли к власти демократы и сказали, что основное для Америки информационные технологии. Поэтому американцы взяли и вышли из проекта, наплевав на потраченные ранее 15 миллиардов долларов. Председатель комиссии по науке в Палате представителей США заявил: Что Америка будет поддерживать только то международное сотрудничество, которое ведёт к доминированию американской науки. А проект ITER был абсолютно равноправным и никакого доминирования США не предполагал. И только когда к власти в стране пришёл всеми проклинаемый Буш, Америка повернулась лицом к энергетике. Потому что в отличие от либерастов, не путать с либералами. Серьёзные люди понимают: мир стоит на пороге энергетического кризиса. Поэтому первое, что сказал республиканец с Буш, когда пришёл к власти, Америка начнёт вплотную заниматься энергетикой. Пришла пора платить за глупость. 20 лет США энергетикой не занимались, а занимались феминино-демократическими, социал-политкорректными и либераст-экологическими экспериментами. В результате дошло до того, что в Калифорнии начались веерные отключения электричества. Однако справедливость требует отметить, что приземлённый Буш поначалу даже не думал о термояде. Его больше беспокоил дефицит традиционных электростанций в Америке. И вернуться в термоядерный проект Америке помог именно Велихов. Я столько усилий приложил, чтобы вернуть в проект этот денежный мешок США. Ездил, уговаривал помощника президента, проводил беседы в американском Министерстве энергетики. И в конце концов в энергетическую программу США снова включили термоядерную энергетику. США опять вошли в проект ITER, опять выделили деньги. В ноябре 2006 года в Париже страны-участницы термоядерного проекта подписали очередные международные соглашения. Решено построить первый экспериментальный термоядерный реактор в Кадараше, юг Франции. Обойдётся это строительство миру в 10 миллиардов долларов. Насколько я понимаю, Евгений Павлович, это будет ещё не термоядерная электростанция, а всего лишь экспериментальная установка для обкатки технологий. Совершенно верно, кивает Вельхов. Итер экспериментальный термоядерный реактор. На нём будет обкатываться технология управления плазмой для будущих инженеров-проектантов. Через 10 лет Итер будет построен, быстрее не получится. Очень уж сложный проект. Ещё через 5 лет его работы будут накоплены необходимые результаты. Чтобы начинать проектировать уже первую настоящую станцию, продающую электричество потребителям. Потом в течение, я думаю, лет 5 или 10 будет проектироваться первая настоящая станция. Ещё через 5-7 лет она будет построена. А к концу 21 века, думаю, термоядерные станции по всему миру станут давать 100-200 ГВт энергии. Это примерно столько, сколько сейчас потребляет за год Россия. Я смотрю на говорящего всё это Велихова и вдруг понимаю, кто он такой. Он человек, который никогда не увидит своего ребёнка. К появлению Коева готовился всю жизнь. Велихов родился в далёком 1935 году. И все те пятилетки и десятилетки, которые он мне сейчас спокойно перечисляет, лежат уже за пределами его жизни, которая вся ушла на подготовительный этап великого проекта по украшению солнца. Впрочем, у Велихова, как у великого стойка, отношение к смерти философское. В 43-м году он вместе с другими мальчишками лазил по лунному пейзажу Сталинграда. Ребята пробирались по горам Щебня, шастали по засыпанным подвалам и улицам, искали патроны, и им все время попадались солдатские трупы. «Мы привыкли к смерти довольно рано», — скажет потом Велихов. Это отношение к смерти Велихов пронес через всю жизнь. В Чернобыле он получил дозу радиации в 50 рентген при максимально допустимой норме в 25. Но на вопросы о здоровье отвечает философски. Что с человеком не делай, у него есть одно свойство. Он всё равно умрёт. За свою долгую жизнь великов не раз бывал на волосок от смерти. Он привык к старухе с косой как к постоянной подруге и говорит, что относится к ней спокойно. Скорее, это неприятности для родственников. Смерть призраком стояла за его плечами с самого младенчества. Оба его деда в лучших традициях того времени были расстреляны: один в 1937, другой в 38 году. Мать умерла до войны, а отец после неё, в 52 году, когда Женя едва исполнилось 17. В воспоминаниях его детства нет ничего хорошего. Память сохранила мрачный скелет строившегося Северодвинского завода, где работал отец, постоянную нехватку еды. Нет, вру. Одно хорошее и было. Самые яркие и удивительно прекрасные пятно из детства вкус сгущёнки, который ему впервые дали попробовать. Работать пришлось с 14 лет. После смерти отца Женька жил с бабушкой. Удивительное дело. Так вышло, что его бабка была замужем за обоими дедами Велехова. Именно эта незаурядная женщина с немецким характером передала Женье историю его страны адекватно и правдиво. Поэтому Велихов с детства знал, что Сталин и Ленин преступники, каких мало. И смерть тирана стала для него приятным событием. Такая жёсткая закалка с самого детства воспитала в парне недетское упрямство, с которым он, будучи ещё ребёнком, вступил в свой первый серьёзный конфликт с системой. Женька нашёл метеорит и отослал его в Москву, в Академию наук. Оттуда пацану ответили, что это никакой не метеорит. Как позже рассказал Велихов, Он стал бороться с Академией наук и в результате оказался прав. Что неудивительно для пацана, который в школе знал физику лучше, чем его школьный учитель по физике. Любопытно, что Велехов в эпоху перестройки предложил Горбачёву одну интересную политическую идею. Он посоветовал Горбии разделить КПСС на две партии. Это могло бы помочь загнивающей империи, включив выборную конкуренцию между двумя искусственно образованными партиями. И у меня есть страшные подозрения, что эту идею Велехов украл у меня, тогда ещё зелёного студента. Незревить, говорят, что идеи носятся в воздухе. Я подумал, а он поймал. Разница между мной и Велеховым только в том, что он мог вложить эту мысль в уши Горбачёва, а я нет. А сходство между мной и Велеховым в том, что результат оказался одинаковым у нас обоих. Горби эту идею не принял. Хотя Велехов это Горбачёв уж мог бы послушать. В конце концов, послушал же он академика в истории с реактором в далеком 1985 году. И вот теперь, почти через четверть века после их первого исторического разговора о термоядерной станции, слова превратились в дела и в мире начали готовить площадку для строительства первого в мире реактора. Но успеем ли мы проскочить в игольное ушко спасения, ведь до первой станции дающий ток еще как минимум 25-30 лет? А на практике сколько-нибудь значительный вклад в энергетику Термояд даст только к концу века, когда катастрофа уже давно случится, если верить Паршеву. Евгений Палч. А ведь термояд ваш не обещает быстрого соскакивания человечества с нефтяной иглы, огорчаюсь я. Быстрого не обещает. Пару тройку лет назад Китай объявил, что через несколько лет вдвое увеличит потребление нефти. А он уже сегодня второй импортёр в мире после США. Не знаю, как до конца века, но до его середины напряжение на нефтяном рынке точно будет только расти. Потому что современные автомобилестроения настолько огромны, настолько интегрированы в экономике всех стран, что нефть еще долго будет нужна. Весь гигантский мировой парк автомобилей в раз не переведешь на газ или электричество. Все будет происходить не сразу. Думаю, нефть из-за её высокой цены начнёт постепенно вытесняться с рынка синтетическими видами топлива: водородом, спиртом, сделанным из растительного сырья. А вот для получения водорода необходимы огромные энергомощности. Это работа как раз для термоядерной энергетики. И вот здесь я остановлю время и подниму кверху палец, чтобы дать вам возможность перечесть последней фразы Велихова про водород и хорошенько их запомнить. Сделали? Теперь я нажимаю кнопку запуск времени, и Велихов продолжает дозволенные речи, к которым тоже не мешает прислушаться. Вообще, рассуждать о будущем мировой энергетики в конкретных цифрах несколько спекулятивно. Знаете, какой была структура мировой энергетики в 30-е годы прошлого века, когда уже вовсю работал конвейер Форда, ездили танки, летали самолёты. На первом месте был уголь, на втором гидроэнергия, на третьем дрова и солома. И совсем малую долю в мировой энергетике занимала нефть. Но прошло всего 10-15 лет, и нефть вылезла на первое место. Так что наши сегодняшние представления об энергетике это фактически представления середины прошлого века. А в мире всё так быстро меняется.